А я к ручью. Вода холодная, чистая, хрусталь. Освежаюсь, фыркую, как бегемот. Потом обернулся, смотрю, он крадется. И самая тяжелая дубинка в руке. Я было крикнул на него, да вижу поздно. Он, знаете, размахнулся и в меня этой дубинкой. Попал бы, и череп долой. Но я не растерялся, бултых в воду. Потом выглянул, вижу. Он стоит, зуба скалил Глаза горят, как у тигра. Вот-вот бросится. Вдруг что-то сверху хлоп его по прическе. Он так и сел. Я подбегаю. Ищу избавителя, нет никого. Только дубинка эта лежит. Поднял я ее, осмотрел, вижу, Вместо фирменной марки На ней туземный святой изображен. Ну, тут я понял. Вместо клюшек для гольфа Я вчера бумеранги У папуаса отобрал. А бумеранг знаете, какое оружие? Им без промаху надо бить. А промахнулся, смотри в оба, а то вернется и как раз вот так хлопнет по черепу. Да. Ну, осмотрел я дядю Тома. Слышу, пульс есть. Значит, не смертельно. Взял его за ноги и потащил в тень. Тут, понимаете, у него из кармана вываливаются какие-то бумажки. Я подобрал, вижу, визитные карточки. Ну, читаю. И что бы вы думали? Черным по белому так и написано. «Хамура». Усаки, адмирал. Вот ты, думаю, где, голубчик. Ну, полежи, отдохни, а мне некогда. Игру надо продолжать, а то партнер обидится. Да. Ну, пошел дальше, гоню мяч, и сам не рад, что связался с этим гольфом. Но отступать не в моем характере. Бью, считая удары. Тяжеленько, знаете, С помощником еще туда-сюда, одному просто зарез. Ударить надо посильнее, И мяч отыскать, и палки тащить. Ноги ноют, руки не слушаются. В общем и целом получается... что не я мяч гоню, а он меня. Ну и загнал. Кругом болотце, а сока. Какая-то речка течет, кочки на берегу. Так, думаю, сейчас до речки догоню, отдохну, искупаюсь. Размахнулся, ударил. Вдруг все эти кочки повскакали, и давай прыгать! Это, оказывается, не кочки были, а стадо кенгуру. Видимо, испугались и в рассыпную, а мяч мой одной кенгурихи со всего размаха в сумку. Она взвизгнула, да как припустит! И хвостом, и ногами работает, Передними лапами держится за сумку, И мимо меня прыг-прыг.